Главной фигурой и злым гением тех событий был некий Виктор Юг. Не путайтесь с Виктором Юго, замечательным поэтом и романистом. Юг был комиссар конвента, посланный на Малые Антильские острова Робеспьером для установления там республиканских порядков. Острова принадлежали Франции, а Робеспьер, по прозвищу Неподкупный, ну, вы слышали об этой зловещей личности. «Слышали?» — сказал Митя. «Однако при чем здесь Бонапарт? Он пришел к власти позднее». «Честное слово, Гардемарин, вы сегодня несносны», — сказал старший офицер Стужин. «Прошу прощения, но в чем же моя несносность, господин лейтенант?» «В том, что часто перебиваете. Доктор наверняка знает последовательность своей истории». «Ох уж часто!» — буркнул Митя, но еле слышно. Доктор сказал примирительно. Митя прав. Бонапарт захватил трон позже, но он тоже замешан в этих делах. А юг... О, этот неистовый республиканец, бесконечно преданный Робеспьеру, был безусловно талантливым человеком. Он успешно воевал с англичанами, которые одно время претендовали на острова. Там были и Каперская война, и боевые действия на суше. Гваделупа состоит из двух островов. Каждый примерно по сотне верст в поперечнике. Они соединены перешейком верст пять шириною. Перешейк рассекает узкая и мелкая протока, которую жители именуют соленой рекой – Соле. Так вот, этот заросший мангровыми джунглями канал на долгое время стал кровавым рубежом между армиями двух стран. Англичане засели на острове Бастер. Французы сделали своей базой остров Гранд-Терр и полили друг в друга из орудий, уничтожая не только солдат, но и мирных жителей. Но Виктор Юг одержал громкую победу, завладел обоими островами и стал насаждать республиканские нравы. Первым делом отменил рабство. Гардемарин Невзоров нервно шевельнулся, словно хотел спросить, что же здесь плохого, но смолчал. Доктор, понимающий, глянул на него. В самом этом факте нет ничего худого. Однако же надо знать, какая там была жизнь. Небольшое количество белых богатых плантаторов, а основное население толпы невежественных, крайне бедных, измученных непосильной работой людей разных рас. Множество привезенных из Африки для рабского труда негров. Остатки племен индейцев-караибов, выходцы из Индии, всякие авантюристы из Европы. Юг торжественно объявил гражданами республиканской Франции всех, кроме сторонников монархии и священников. Республиканцы, как вы знаете, тогда отвергли религию. Конечно, вся нищая масса с восторгом приняла известие о свалившейся на них свободе. Стали формироваться негритянские полки. Бывшие рабовладельцы искали случая бежать с острова, их ловили. Начались расправы и пожары в поместьях, ну и все прочее. «Видите, господа, свобода свободой, но ведь ею одной сыт не будешь, нужен хлеб. Нужно, чтобы кто-то по-прежнему возделывал и убирал поля, выращивал сахарный тростник и бананы, а бывшие рабы заявляли, что они теперь люди свободные и работать на плантациях не обязаны. Так происходило повсеместно». — Ах, не обязаны, — сказал комиссар Юг, — месьянцу, приготовьте вашу машину. — Вот здесь, как это ни печально, я не могу обойти тему гильотины, — вздохнул Петр Афанасьевич и слегка отодвинулся от Гриши. Это зловещее сооружение прибыло на Антильские острова вместе с комиссаром Югом. Когда его эскадра подходила к архипелагу, эта собранная заранее машина Стояла на носовой палубе флагманского корабля и угрожающе чернела на очень синем небе, так пишут очевидцы. Она как бы давала понять, какие именно времена скоро наступят на Антилах, и они наступили. У Виктора Юга был верный помощник. Именно он заведовал, если можно так сказать, Гильятиной. «Чудовищная и странная личность». О нем встречаются разные сведения, и упоминается он под разными именами. Но я для краткости остановлюсь на одном. Месье Ансу. Мулат, уроженец Гваделупы. Он каким-то образом в детстве попал в Париж, получил недурное воспитание. Его иногда именовали даже Шевалье Ансу, как бы намекая на его принадлежность к благородным сословиям. Говорят, он восхищался искусством, собирал коллекции тропических бабочек, кораллов, причудливых корней, недурно играл на скрипке и, похоже, одно время даже выступал с концертами. Любил порассуждать на философские темы. Был месье Ансу изящен в манерах и обходителен с жертвами. Есть анекдот, будто бы одной даме, приговоренной к отсечению головы. Он перед этой процедурой предложил станцевать с ним минуэт. Дама влепила палачу оплеуху, он раскланился. К рычагу гильотины он привязал длинный шнур и перед тем, как дернуть, отходил подальше, чтобы брызги из-под ножа не испачкали его блестящие светлые чулки. Брызги были досадным неудобством, но, несмотря на это, Ансу любил свою машину как живое существо, берег ее и лелеял. Однажды он поссорился с югом, из-за того, что комиссар заставил Гильятину работать с чрезмерной нагрузкой. Захвативший остров Бастер, юг взял в плен около тысячи английских солдат. То есть это оказались даже не англичане, а французы, ненавидевшие республику, и потому вставшие под британские знамена. С точки зрения комиссара они были изменники. Он всех приговорил к казни. Но Гильятина в назначенные сроки, одна ночь, не могла справиться с такой толпой жертв. В конце концов, пленных пришлось расстрелять. А месье Су с негодованием объяснял Югу, что машина не может работать в таком ритме. Это деликатный инструмент, и ритм ее должен быть сдержанным и музыкальным. «Вы же не стали бы рубить виолончелью дрова, гражданин комиссар?» Нормальная работа гильотины и ее хозяина была несколько человек в день. Сначала казнили сторонников монархии, участников всяких заговоров против республики, священников, а затем стали расправляться и с личностями помельче, с нежелавшими работать неграми, со всякими несчастными, арестованными по соседскому доносу, с теми, кто при свидетелях сказал неосторожное слово. Виноватые находились по всему острову. Месье Ансу работал не только в городах, в Пуэнто-Питре и Бастере, но и в разных поселках. Он ездил по Гваделупе, будто с гастролями, и его сопровождали несколько человек с громадными барабанами. Вообще, казни порой напоминали ярмарочные представления. «Что поделаешь, господа, толпа есть толпа, она жаждет развлечений». И когда человек толпы знает, что нож гильотины грозит не ему, а кому-то совсем другому, он готов видеть в этом забаву, он готов плясать с приятелями, пить ром и прятать за весельем подкравшийся страх. Барабаны ухали, несчастные покорно подымались по ступеням, толпа орала и пела. По краям площади шла торговля фруктами, жареным мясом, выпивкой, безделушками. Кстати, сделав свое дело, месье Ансу любил пройтись по лавкам в поисках изящных вещиц, которые были конфискованы в богатых поместьях или привезены из Европы. С ним, конечно, не торговались. Кстати, среди мелкого товара в лавках стали появляться новомодные игрушки, маленькие гильотины. Ими удобно было обрубать кончики сигар. Суровые мамаши и папаши пугали детишек. Будешь баловаться, суну туда твой палец. Детей тоже не обошла эта забава. Мальчишки мастерили самодельные гильотины и пробовали их на кошках. Увы, господа, среди детей, как бы ни были они милы, тоже встречаются случаи злодейства. Возможно, это следствие детского недомыслия, а возможно и проявление склонностей, которые потом превращают взрослого человека в ансу. Гриша беспокойно шевельнулся. — Петр Афанасьевич, можно я скажу? — Да, голубчик. Прошлым летом у нас в Турене городищенские мальчишки с ихним атаманом Семкой Хряком поймали бесприютного пса и хотели повесить на краю лога. Мы, то есть Илюшка Маков, я, Ефимка Грач, Саня Пашинцев и еще несколько, загнали их в речку и перемазали глиной от макушки до пяток, чтоб не повадно было. А собаку взял Илюшка, она и сейчас у него живет. «Совершенно правильно сделали», — серьезно сказал Петр Афанасьевич. Кстати, и на Гваделупе не все дети одобряли жестокие забавы. Был случай, когда месьян Су, приятно улыбаясь, начал помогать уличным сорванцам правильно наладить маленькую гильятину. В это время со стороны какой-то мальчик выпалил в него из громадного пистолета. Сшиб с палача шляпу. Не знаю, что стало с мальчиком, надеюсь, ему удалось скрыться, и я ничуть не осуждаю этого ребенка за такой выстрел. «Жаль, что не попал», — сказал Митя. «И, кстати, когда я читал про этого храброго стрелка», — продолжал доктор, «я вспомнил парижского мальчика, отдавшего мне карту. Его лицо, его глаза...» Уверен, что этот мальчик никогда бы не стал причинять страдания беззащитному существу. Я вообще уверен, что детей с добрыми сердцами на свете больше, чем злых». И вдруг шепотом спросил у Гриши, «Как локоть? Не болит?» не -а. «Ну а при чем здесь все-таки Бонапарт?» — слегка капризно напомнил Митя. «Сейчас-сейчас. Я привык все излагать по порядку, простите меня». Офицеры уже курили, их лица за синим дымом были спокойны и доброжелательны. Никто не собирался упрекать доктора за неторопливость. Запах сигар был сладковатым, и Грише думалось, что так, наверное, пахнут цветущие заросли на Гваделупе. Но виделось и нехорошее, будто в зарослях прячется тощий человек в розовом атласном камзоле с тонкой улыбкой под черными усиками и стальными глазами и ждет, когда Гриша подойдет поближе. «Может, и хорошо, что не будем заходить на Гваделупу», — подумал Гриша.